Глава 8 Я приземлилась задом на холодный камень, а в руке у меня был кекс. Во всяком случае, это ощущалось как кекс. Вокруг меня царила абсолютная темнота, чернее черного. Вообще-то я должна была бы быть от страха как парализованная, но, как ни странно, мне было совсем не страшно. Возможно, из успокаивающих слов мистера Джорджа, а может быть, я постепенно уже привыкла к этому. Я сунула кекс в рот. Действительно вкусно. Затем нащупала висевшую у меня на шее фонарик и сняла шнур через голову. Через пару секунд я нашла выключатель. В луче света я узнала книжные полки, камин, к сожалению, холодный и без огня. Картина над ним была та же самая, что висела там до этого. Портрет путешественника во времени в белом парике с локонами. Граф, как там его? Собственно, не хватало лишь пары кресел и маленьких столиков. И как нарочно уютного дивана, на котором я до этого сидела. Мистер Джордж сказал, что я должна просто ждать, пока не прыгну назад. Все, может быть, так оно и было бы. Я бы так и сделала, если бы на месте был диван».